Деды. С утра мне доложили, что позицию с утёсом, которым командовал суперспециалист, разобрали миномётом. Его второй номер погиб мгновенно, а первого очень сильно посекло осколками. Он сумел перевязаться и его вынесли. Поленившись выкопать позиции и просто спрятав пулемёт за дерево, они успели сделать 30 выстрелов и их накрыли минами. Хорошо, что пулемет остался цел и работал. Дед Констеблио. 20 минут безуспешно пытался я вызвать старшего по позиции пивбар. Леха магазин пошел на двухдневную ротацию и оставил вместо себя сухого как жертву мужика, который в свои 56 затесался в Вагнер. Дед напоминал мне библиотекаря из фильма Побег из Шоушенка который был приспособлен только к неволе. По всей видимости, критерии отбора во многих местах упали, и нам стали привозить синих рецидивистов, которые за свою жизнь провели больше времени в зоне, чем на свободе. Сменив камеру на крытый блиндаж, они так и продолжали сидеть только в других условиях. Они напоминали мне зверей, выросших в зоопарке и внезапно оказавшихся на свободе которые они были совершенно не готовы. Привыкнув за долгие годы к ручному управлению, они не могли вспомнить, что у них есть свобода выбора и постоянно ждали команды сверху. Они были исполнительны, но совершенно не могли принимать самостоятельных решений. Устав ждать ответа, я разозлился и пошел навестить этих глухонемых личностей. По дороге я стал опасаться зашедшего на наши позиции ДРГ противника и уже рисовал себе картины блиндажа, полного мертвых сморщенных мумий в наколках. Я осторожно приблизился к пивбару и, к своему удивлению, застал там человека с ружьем, который исправно стоял на фишке. На его вопрос о пароли я прокричал отзыв и разъяренным зверем ворвался в блиндаж. «Дед, сука!» Туточки я! Он выскочил из своей кладовки. Ты чего мне не отвечаешь? Рацию включи. Она работает. Дед стал копаться с рацией, и от испуга у него поползли вверх брови. Ой! Батарейка, видать, все, сказал он и уставился на меня. Вружье! заорал я, враг окружает позицию. Всем занять круговую оборону! Вокруг меня, как мыши, забегали остальные обитатели дома престарелых, на ходу хватая свои пожитки и автоматы. Они толкались у выхода, пихая друг друга, и еще больше мешали друг другу. Образовалась куча мала из зеленых человечков с и кряхтением, выползающих наружу. Если бы сюда зашел хоть один украинец и кинул в блиндаж пару гранат здесь остался бы кровавый фарш. Ролики, в которых позиции берут голыми руками, я видел и с нашей, и с украинской стороны. Пушечное мясо, с досадой подумал я. В течение следующих четырех часов они держали круговую оборону, сражаясь с невидимым противником, который пытался штурмовать их богадельню то с фронта, то с тыла, то неизвестно откуда. Каждые 20 минут дед докладывал мне, видит ли он противника. Я тренировал их бдительность. Сидение на месте сильно сказывалось на настроении этих людей. Им было привычно сидеть и не дергаться, это расхолаживало и давало им ложную надежду на то, что это просто очередная зона, которая когда-то закончится освобождением. Но с таким настроением у них было больше шансов освободиться на небо, нежели домой. В конечном итоге они успешно отбили все атаки и научились грамотно докладывать о погоде на своем участке. Учения закончились, когда встала необходимость разнести по позициям боекомплект и питание. Дед констеблю. Туточки! Дед осекся и доложил по форме. На приеме. Как погода. Противника, не наблюдая личный состав, занимается доставкой БК на позиции. «Осадки незначительные. Доклад окончен». «Принято!» – довольный проделанной работой, – ответил я.